внимательно посматривая по сторонам и ежесекундно готовясь отразить возможное нападение. Эстеф поднялся на второй этаж, повернул ключ в замке и, открывая дверь, крикнул «Бернар!». Однако вместо Бернара прямо перед ним сидела на низком столике Даниэль де сан пистолетом в руках. Рядом на стуле лежали две обнаженные шпаги, в одной из которых Эстеф узнал свою собственную. — Это вы? — пробормотал он. — Занятно. Птичка сама прилетела в клетку. — Как видите? — ответила Даниэль без тени улыбки на лице. Но птичка прилетела, чтобы увидеть хозяина клетки мертвым. «Думаю, что у вас ничего не выйдет», — мягко сказал Эстеф, отходя от двери. Он знал, что стоит ему крикнуть, и снизу прибегут пятеро вооруженных гвардейцев. Однако этот же крик мог заставить Даниэль нажать на курок пистолета. «Вы ошибаетесь!» Возразила Данни. Но знаете, я не хотела бы вас просто пристрелить. Такой легкой смерти вы не заслужили. Кто знает, что вы здесь? Никто, кроме нас двоих. А Линтон. Даниэль отрицательно покачала головой. Неужели вы не понимаете, месье, что я скорее умру, чем расскажу мужу о том, что произошло между нами? «Мы будем драться, Эстеф!» И Данни бросила графу одну шпагу, вооружившись другой. «А пистолет?» — удивленно нахмурился Эстеф. «Я бы не хотел каких-нибудь случайностей, мадам!» Даниэль положила пистолет на стол и отодвинула его в сторону. «Снимите ваши тяжелые сапоги, месье!» «Мы должны драться на равных». Граф Стеф медленно, словно в забытии, стянул с себя сапоги и снял камзол. Даниэль традиционно отсулютовала ему и сделала первый выпад. Стеф сразу же понял, что перед ним не новичок, а опытный мастер фехтования, готовый биться насмерть. Он отразил первый удар, и в свою очередь сделал выпад. Даниэль легко его парировала. И тут началось что-то невообразимое. Даниэль делала один ложный выпад за другим. Она буквально танцевала по комнате, ловко уворачиваясь от шпаги противника, но ни на мгновение не спуская с него глаз. А за дверью спальни пятеро мужчин Затаив дыхание, ждали окончания этого поединка. До них доносился звон шпаг и иногда грохот упавшего в полусхватке стула. Друзья Даниэль были готовы в любой момент броситься к ней на помощь, но Джастин сдерживал их. Даниэль понимала, что должна беречь силы, и потому позволяла Эстефу беспрерывно атаковать. Она видела, что по его лицу уже катится пот, а дыхание становится хриплым и прерывистым. Шпага Эстефа сплошь и рядом делала какие-то непонятные движения, вызывавшие смех у его противницы. Однако Даниэль тоже начинала уставать. Чувствовалась, как тупая боль растекается по правой руке, как не имеют пальцы, Еще немного, и она выронит шпагу. Пришло время позвать на помощь, но Эстеф опередил ее. Увернувшись от клинка Даниэль, после очередного ее выпада он громко выкрикнул «Ко мне!». Призыв о помощи услышали гвардейцы. Стуча сапогами, они бросились наверх, ворвались в комнату и... Остановились. Перед ними застыли пятеро рослых, хладнокровных англичан с обнаженными шпагами. Загородив